лунный свет. Госпожа Жоли Рубер поджидала свою старшую сестру, госпожу Генриетту Литаре, возвращавшуюся из путешествия по Швейцарии. Супруги Литаре уехали около пяти недель тому назад. Генриетта предоставила мужу одному возвратиться в их имение к Альвадос, куда его призывали дела. А сама Приехала в Париж провести несколько дней у сестры. Наступал вечер. В небольшой, погружённой в сумерки гостиной, обранной в буржуазном вкусе, госпожа Рубер рассеянно читала. При малейшем шорохе, поднимая глаза, наконец раздался звонок, и вошла сестра в широком дорожном платье. И сразу, даже не разглядев друг друга, они бросились в объятия. отрываясь друг от друга лишь для того, чтобы обняться снова. Затем начался разговор, и пока госпожа Летаре развязывала вуаль и снимала шляпку, они справлялись о здоровье, о родных, о множестве всяких подробностей, болтали, не договаривая фраз, перескакивая с одного на другое. Стемнело. Госпожа Рубер позвонила и приказала подать лампу. Когда зажгли свет, она взглянула на сестру, собираясь снова её обнять, но остановилась, поражённая, растерянная, безмолвная. На висках госпожи Летаре она увидела две большие седые пряди. Волосы у неё были чёрные, блестящие, как вороново крыло, и только по обеим сторонам лба извивались как бы два серебристых ручейка, тотчас же пропадавшие в тёмной массе причёски. Оей, ей не было ещё и 24 лет, и произошло это внезапно после её отъезда в Швейцарию. Госпожа Рубер смотрела на неё в изумлении, готовая зарыдать, как будто её сестру поразило какое-то таинственное ужасное несчастье. "Что с тобой, Генриетта?" спросила она. Улыбнувшись грустной, болезненной улыбкой, та ответила: Ничего, уверяю тебя. Ты смотришь на мою сидену? Но госпожа Рубер стремительно обняла её за плечи и потливо, глядя ей в глаза, повторяла: "Что с тобой? Скажи, что с тобой? И если ты солжёшь, я сейчас же почувствую". Они стояли лицом к лицу, и в опущенных глазах Генриетты, смертельно побледневшей, показались слёзы. Сестра повторяла: Что случилось? Что с тобой? Отвечай же, побеждённый этой настойчивостью, та прошептала. У меня, у меня любовник. И прижавшись лицом к плечу младшей сестры, она разрыдалась. Когда она немного успокоилась, когда в её груди стихли судорожные всхлипывания, она вдруг заговорила, как бы желая освободить себя от этой тайны. излить свою горе перед дружеским сердцем держась за руки и сжимая их женщины опустились на диван в тёмном углу гостиной и младшая сестра обняв старшую прижав её голову к своей груди стала слушать о я не ищу для себя никаких оправданий я сама себя не понимаю и с того дня совершенно обезумела берегись малютка берегись Если бы ты знала, до чего мы слабы и податливы, как быстро мы падаем. Для этого достаточно какого-нибудь пустяка, малейшего повода, минуты умиления, внезапно налетевшего приступа меланхолии или потребности раскрыть объятия, приласкать, поцеловать, который порой находит на нас. Ты знаешь моего мужа и знаешь, как я его люблю. Но он уже не молод. Он человек рассудка, И ему непонятны все эти нежные, трепетные переживания женского сердца. Он всегда ровен, всегда добр, всегда улыбается, всегда любезен, всегда безупречен. О, как иной раз хотелось бы мне, чтобы он вдруг схватил меня в объятие, чтоб он целовал меня теми долгими, сладостными поцелуями, которые соединяют два существа подобно немому признанию. Как бы я хотела чтобы он почувствовал себя одиноким, слабым, ощутил бы потребность во мне, в моих ласках, в моих слезах. Всё это глупо, но таковы уж мы, женщины. В этом мы не властны. И однако мне ни разу не приходило мысль обмануть его. Теперь это произошло, и без любви, без повода, без смысла, только потому, что была ночь, и над люцернским озером сияла луна. В течение месяца, как мы путешествовали вдвоём, мой муж подавлял во мне своим безмятежным равнодушием всякое проявление пылкой восторженности, охлаждал все мои порывы. Когда мы на заре в Делижансе, запряжённой четвёркой лошадей, начались с горы, и когда я увидела сквозь прозрачный утренний туман широкие долины, леса, реки, селения, в восторге хлопала в ладоши и говорила: «Как это прекрасно, мой друг! Поцелуй меня!» Он слегка пожимал плечами и отвечал с добродушной и невозмутимой улыбкой. «Ну, стоит ли целоваться потому только, что вам нравится вид местности?» Это обдавало меня холодом до глубины души. «Мне кажется, что когда любишь, то хочется любить еще сильнее при виде всего прекрасного, что нас волнует». Наконец вспывали во мне и поэтические порывы, но он их тут же останавливал. Как бы тебе сказать? Я была похожа на котёл, наполненный паром, но герметически закрытый. Однажды вечером мы жили уже 4 дня в одном из отелей в Люэлена. Робер, чувствуя лёгкий приступ мигрени, тотчас же после обеда поднялся к себе в спальню. А я пошла в одиночестве прогуляться по берегу озера. Ночь была сказочная. На небе красовалась полная луна. Высокие горы с их снеговыми вершинами казались покрытые серебром. Волнистую поверхность озера бороздила лёгкая серебристая рябь. Мягкий воздух был напоён той расслабляющей теплотой, которая доводит вас до изнеможения. и вызывает непонятную негу, как восприимчива и отзывчива в такие мгновения душа, как быстро возбуждается она, как сильно чувствует. Я села на траву, глядя на это большое меланхолическое, очаровательное озеро, и что-то странное происходило во мне. Я чувствовала неутолимую потребность любви и возмущение унылым однообразием моей жизни. Неужели я так никогда и не пройдусь под руку с возлюбленным по крутому берегу, озарённому луною? Неужели мне никогда не испытать тех долгих, бесконечно сладостных, сводящих с ума поцелуев, которые дарят друг другу в эти нежные ночи, как бы созданные самим Богом для ласк? Неужели ни разу не обвьют меня страстные руки в светлом сумраке летнего вечера? И я разрыдалась как безумная послышался шорох за мною стоял мужчина и смотрел на меня когда я оглянулась он узнал меня и подошёл поближе вы плачете с ударыня это был молодой адвокат он путешествовал с матерью и мы несколько раз с ним встречались его глаза нередко следили за мной я была так потрясена что не знала, что ответить, что подумать. Я поднялась и сказала, что мне не здоровиться. Он пошел рядом со мной с почтительной непринужденностью и заговорил о нашем путешествии. Он выражал словами все, что я чувствовала, все, что заставляло меня содрогаться. Он понимал все так же, как я, лучше меня. И вдруг он стал мне читать стихи, стихи Мюссе. Я задыхалась, охваченная непередаваемым волнением. Мне казалось, что само озеро, горы, лунный свет пели что-то невыразимо нежное. И это произошло. Не знаю как, не знаю почему. В состоянии какой-то галлюцинации. А он? С ним я свиделась только на следующий день, в момент отъезда. Он дал мне свою карточку. И госпожа Летаре в полном изнеможении упала в объятия сестры. Она стонала, она почти кричала. Сосредоточенно, серьёзно, госпожа Рубер сказала с нежностью: "Видишь ли, сестра, очень часто мы любим не мужчину, а саму любовь. И в тот вечер твоим настоящим любовником был лунный свет."